Как далеко не проникала Марианна в историю женщин и ее семьи, она всюду находила одно и то же — орудие, война, кровь, любовь. Менялись только судьбы. Но, следуя за консьержем Лафорс, поведущему к его обиталищу сырому коридору, она чувствовала, что согласна принять на себя тяжкое бремя этой наследственности, что она признает себя дочерью и сестрой всех этих женщин, ибо она обрела, наконец, свою побудительную причину для борьбы и особенно для жизни. Отсюда и отсутствие грусти и горя, а вместо них возбуждающие ощущения счастья и торжества, родившиеся в те страстные минуты и полное душевное спокойствие. Все стало простым и ясным. У них с Езоном одна душа, одна плоть. Если умрет один, другая последует за ним. И этим все сказано. Покидая тюрьму, она горячо поблагодарила консьержа и опустила ему в руку несколько золотых монет, почувствовав при этом, как кровь хлынула ей в лицо. Затем снова, войдя в роль робкой провинциалки, которая... Хорошо поужинала и пришла в веселое настроение от рюмки вина. Она повисла на руке Кроуфорда, чтобы пройти небольшое расстояние до церкви Святого Петра, где шотландец приказал кучеру Фиакра ожидать их, не привлекая внимания тюремных сторожей. Часовой весело крикнул им «Доброй ночи!» я не удалились, осторожно ступая по скользким камням. «Я чувствую, что вы счастливы», — прошептал Кроуфорд, когда они дошли до улицы Сент-Антуан. «Я не ошибся?» «Нет, это правда, я счастлива». «Однако Изон не вселил в меня особой надежды. Он ждет, что его осудят, и что самое плохое смирился с этим, ибо затронуты интересы его страны». «Меня это не удивляет» эти американцы сотворены по образу своей замечательной страны в них простота и величие дай бог чтобы они никогда не изменились тем не менее если он смирился это не значит что все должны последовать его примеру э как сказал бы наш друг талейран таково и мое мнение но я хотела бы выразить вам Квентину Кроуфорду не пришлось так скоро выслушать благодарность Марианны. В этот момент они подошли к осенявшим паперть старой езуитской церкви вязом, и шотландец внезапно сжал ей руку. — Тише! — сказал он. — Здесь кто-то есть! Поднявшийся ветер гнал по небу большие облака. Одно из них закрыло луну, и в сгустившейся тьме показалось, что за деревьями скрывались какие-то бесформенные фигуры. Перед церковью виднелся силуэт фиакра, но кучера на сиденье не было. Услышав легкое ржание, Марианна повернула голову вправо и увидела стоящих в углублении нескольких лошадей. Ей не потребовалось ни слов, ни движения, которым Кроуфорд вытащил из-под сюртука пистолет, чтобы догадаться о засаде, но она даже не успела подумать, кто может быть там. Деревья словно сдвинулись с места, и в одно мгновение посетители тюрьмы оказались в центре круга из зловещих темных фигур, в длинных плащах и широкополых шляпах. Кроуфорд поднял пистолет. — Что вам надо? Если вы грабители, золота у нас нет. — Прячьте вашу пуколку, сеньор, — раздался голос с сильным испанским акцентом. — На вас наведено оружие посерьезней, и нам не нужно золото. «Что же вы тогда хотите?» Пренебрегая ответом, испанец, чье лицо невозможно было рассмотреть из-за надвинутой на лоб шляпы, сделал знак рукой, и шотландец тут же оказался схваченным и связанным. Затем мужчина обратился к своему соседу. «Это точно она?» — спросил он. «Сосед...» Значительно ниже ростом и хрупкий на вид сделал два шага вперед. Он вынул из-под плаща потайной фонарь и, открыв заслонку, поднес его к лицу Марианны, которая в слабом свете заметила, что неизвестный женщина. И эта женщина Пилар. Это она. Воскликнула испанка торжествующим тоном. «Благодарю вас за все бессонные ночи, мой дорогой Васкет! Я была уверена, что рано или поздно она придет!» «Не хотите ли вы сказать, — высокомерно начала Марианна, — что этот субъект сторожил около тюрьмы несколько недель исключительно в надежде устроить вам эту приятную встречу?» «Именно это я хотела сказать. Вот уже больше месяца мы вас ждем, как раз с тех пор, как мы узнали из Бурбон Лар-Шамбро, что князь Талиран вернулся в Париж, и что княгиня Сант-Анна так заболела, что больше не выходит. Тогда дон Альваро снял дом на балетной улице и поместил там службу наблюдения». — Мы также узнали, что вас нет ни у князя, ни у себя. Следовательно, вы должны были быть в каком-то другом месте, следить за тюрьмой. Осталось единственной возможностью вас поймать. — Поздравляю, — сказала Марианна. — Я и не предполагала, что вы такая сообразительная и такая... словахотливая. И что же вы собираетесь с нами сделать? Убить? Бледное лицо Пилар приблизилось вплотную к ней. Жгучая ненависть струилась из ее черных глаз. Но Марианна спокойно смотрела на это лицо, красивое и чистое, но уже со следами иступленного отчаяния. Если ей суждено было увидеть смерть, начертанную на человеческом лице, то она находилась перед ней. Однако Марианна чувствовала себя такой сильной, от переполнявшей ее любви, что не испытывала ни малейшего страха. К тому же Пилар процедила, «Это было бы слишком легко». «Нет, мы только заберем вас с собой». И будем сторожить, чтобы вы не могли учинить ни малейшей гадости. Нельзя допустить, чтобы вы помешали действиям правосудия. Сначала я думала передать вас в руки полиции, но похоже, что Наполеон питает слабость к вам. Если бы я была на вашем месте, я приняла бы во внимание эту слабость. Он не любит, когда задевают, а особенно похищают его друзей. «Он об этом не узнает. Разве вы не находитесь в ссылке?» «Ну-ка, господа, заткните мадам рот, а то она, похоже, собирается кричать!» Это было именно так. Марианна уже набрала в легкие воздуха, чтобы закричать изо всех сил, В надежде хотя бы привлечь внимание жителей соседних домов, но она не успела это сделать. Секунду спустя ей забили рот кляпом, связали и отправили в Фиакр, где уже находился Кроуфорд. Один из людей вспрыгнул на сиденье кучера, а Пилар и Васкет тели вместе с пленниками.